Глава третья. Лили. В его семье все любезны и внимательны. Мы разговариваем о литературе, живописи и театре. На мой день рождения или на Рождество они дарят мне билеты в оперу, на сивильского цирюльника «Мадам Баттерфляй» или книги, уже ставшие классикой, «Пену дней», «Маленького принца» или подписку на газету «Ле Монт». Я в восторге от разговоров за столом. «Видели последнюю пьесу «Вожди Муавада»? А что ты думаешь о последней книге Лолы Лафон? В газете была восторженная статья о выставке Сулажа. Ты читал?» «Вожди Муавад. Драматург и театральный режиссер ливанского происхождения. Кавалер французского ордена литературы и искусства. Лола Лафон. Французская писательница и музыкант. Пьер Сулаж. Французский художник-абстракционист». Я впервые оказалась среди похожих на меня, среди людей, чьи сердца наполнены теми же чувствами. Каждое воскресенье в полдень они ждут нас к обеду. Мы часто видимся. 90% свободного времени я провожу с его семьёй, 10% — с моей. А вообще, мое время уже на 90% состоит из работы и на 10% — из отдыха. Габриэль. Моя дочь научилась непринужденно общаться с этими людьми. На работе, за границей, за столом богачей, в общем, при любых обстоятельствах. Лили. На зимние праздники меня приглашают в семейное шале. Кататься на лыжах для них — серьезное занятие. Все спланировано до мелочей. Когда вставать, куда ехать, снаряжение, абонемент на подъемники Это не совсем похоже на отдых. Я одна не умею кататься на лыжах. Но я очень стараюсь и быстро делаю успехи. А мой парень терпеливый учитель: Когда мы катаемся все вместе, я еду так быстро, как только могу, но им все равно приходится меня ждать. И как только я их догоняю, они снова уезжают вперед. Я пыхчу, я очень сосредоточен и совсем не получаю удовольствия. Отец одного из его троюродных братьев, с удивлением обнаруживаю, что такое бывает и в реальной жизни, говорит мне: «Что за мысль встать на лыжи в 25 лет? Почему только сейчас?» Он прав. «20 лет так просто не наверстаешь».